И стоило Косыгину похвалить «Алмазный завод», как всех уже взяли. Ведь одно время дошло до абсурда. Обвинение во взяточничестве или хищении стало таким же средством террора, как в 30-е обвинение в контрреволюции. Никакое объективное правосудие по этим делам становилось невозможно. Помню, один старый уголовник рассказывал на этапе. «Освободился я, приехал домой, пошел в милицию». Не прокалывают, сволочи. Сколько не ходил к начальнику паспортного стола, бесполезно. Такая сука, уперся, не пропишу и все. Ну, думаю, я тебя устряпаю, взвоешь. Пошел к соседке, говорит, тетя Маша, дай тридцатку. Она меня давно знала еще пацаном. Зачем тебе говорит Да вот, понимаешь, начальник паспортного стола требует, сука, такая. Не дашь, говорит, на лапу, не пропишу. Ну, она и дала мне тридцатку. Два червонца и две червонки пятерки. Пошли с Кирюхой, выпили пиво. Я ему, мол, сволочь, требует тридцатку, придется дать. Вот тетю Тимашу взял. Пошли в милицию, я в паспортный стол, а он внизу остался. Начальник, как меня увидел, руками замахал. Иди прочь, сказал, не пропишу. Пока мы с ним так ругались, я тридцатку-то незаметно ему под бумаги на стол сунул. Вышел, говорю Кирюхе, вот видят, какой деньги взял, а проколоть опять отказался. Ну, я ему сейчас устрою. Взял, да и позвонил дежурному по городу. Так мало так. Сотрудник ваш взятку взял, а прописывать не хочет. В момент прилетели оперативники, сделали у него шмон в кабинете точно, нашли мою тридцатку, как я и описывал: две по червонцу и два пятерика. Тетя Маша тоже деньги опознала, и мой Кирюха в свидетели. Так и впаяли гаду 6 лет, чтоб сговорчивый был. Но ну, чем не великий террор? Ведь и уничтожение так называемых ни в чем не повинных коммунистов в 1937 году не могло бы быть, если бы перед тем последовательно не уничтожали сначала контрреволюционеров, потом членов социалистических партий, потом внутрипартийную оппозицию, все расширяя и расширяя понятие «врага народа». Точно так в наше время расширялось и понятие экономического преступления. Но вот задавили экономическую оппозицию, и к середине 70-х годов кончились процессы расхитителей, точно воровать в России перестали. Нет больше надобности. Даже полемику в литературной газете допустили о проблемах экономики и права. Академики, герои социалистического труда... Директора предприятий, ведущие экономисты писали, что правовые нормы в хозяйстве настолько запутаны и противоречивы, что фактически любой из них каждодневно совершает преступление. И поскольку это уже потеряло политическое значение, даже Брежнев сказал свое слово. Пообещал улучшить законодательство. На том полемика и кончилась. Не кончилась только вечная экономическая война граждан с властями. Как только люди изобретают способ заработать сверх своей убогой зарплаты, так государство объявляет этот способ незаконным. Купил человек машину, казалось бы, кому какое дело? Нет. Тут как тут полиция. Откуда деньги взял? Да что там машина? В ресторан лишний раз сходил, уже следить начинает. Знает бесы, что обычному советскому человеку за зарплату машины не купить, да и в ресторан не разбежишься. Не велика ли фортовская тюрьма, а сколько народу в ней пересидело? Каждое лето в ней ремонт, красят стены. В 63-м были темно-зеленые, в 67-м оливковые, в 71-м серовато-зеленые. Теперь вот вообще не поймешь, что за цвет. И если слой за слоем снимать эти напластования времени, точно как археологи, раскопаете вы великое здание социализма, И появятся наружу окаменелые останки тех вредных существ, которых в данную эпоху требовалось устранить. Помню, когда в 1963 году увидел я ее впервые, поразило меня, что только два этажа из четырех заполнены, остальные пустые. Всего-то каких-нибудь 80 камер действовало. Сидели в них по двое, по трое, то есть никак не больше двухсот человек, да еще половина на сетке, Неужели так мало нужно КГБ теперь арестовывать, чтобы поддерживать страх в людях?